Глава шестая. «Зачем тебе это нужно?» Соня на секунду обернулась, бросив беглый взгляд на мужчину. Полчаса назад он принял жаропонижающее и уже чувствовал себя гораздо лучше. Полусидел, полулежал на кровати, опираясь плечами на металлическую спинку и ел из контейнера, привезённый девушкой куриный бульон. «Любой на моём месте поступил бы так же». Бросила она через плечо, продолжив сосредоточенно наполнять шприц желтоватой жидкостью из ампулы. «Получалось не очень». Руки сильно дрожали, буквально тряслись от волнения. Мужчина усмехнулся и едва не поперхнулся от её слов. «Ты сама-то поняла, что сказала? Я очень сомневаюсь, что найдётся ещё хоть один человек, который на твоём месте поступил бы так же». «Вы так плохо думаете о людях?» Невозмутимо отозвалась девушка, постукивая по прозрачному пластику ноготком, чтобы выгнать пузырьки воздуха. «А ты как будто вчера родилась». Невесело отозвался он. Соня макнула ватный диск в спиртовой раствор и развернулась к мужчине всем корпусом. «Пожалуйста, приспустите немного брюки». Покраснев с головы до пят, выдавила из себя она. «Мне нужна верхняя правая часть вашей ягодицы». Сонин гость поставил контейнер с супом на подоконник, аккуратно перевернулся на живот и без тени смущения оголил верхнюю часть ягодиц. Надо сказать, стесняться ему действительно было нечего. Девушка на ватных ногах приблизилась к кровати и присела рядом на самый край. «Надеюсь, ты не в первый раз в жизни это делаешь». С напускным равнодушием поинтересовался мужчина. но Соня безошибочно уловила в его интонации едва заметные беспокойные нотки. «Нет, не первый», — кое-как сдержав нетактичный смешок, ответила она. «Я всегда сама ставлю уколы сыну, когда он болеет. Все эти мужики — странные и нелогичные создания. Вчера он сам себе зашивал резаную рану, без всякой анестезии, а сегодня переживает из-за какого-то несчастного укола». Девушка несколько раз провела ватным диском по смуглой коже незнакомца и твёрдой рукой вела иглу в мышцу. «Стараясь сделать эту процедуру максимально безболезненной». «И, кажется, у неё получилось, потому что мужчина даже не напрягся». «Вот и всё», — довольно произнесла она, поспешно поднимаясь с кровати. «Следующий укол через 12 часов. Пока можете отдохнуть». Сонин гость вернул брюки на место и улёгся в первоначальное положение, смерив девушку внимательным взглядом. «Я этого не забуду, Соня», — негромко произнёс он, проникновенно посмотрев ей в глаза. Как только решу свои проблемы, обязательно отблагодарю тебя». «Это лишнее, правда», — ответила она, смутившись. «Как минимум я верну тебе потраченные деньги и куплю нормальную дачу. Договорились?» «Нет, не договорились». Упрямо покрутила головой Соня. «Мне ничего не нужно. Эта дача меня вполне устраивает. Её только нужно привести в порядок». «И откуда только ты такая взялась?» Тепло улыбнулся ей мужчина. Соня невольно залюбовалась его лицом. Улыбка сделала его ещё более притягательным. Она не лукавила, когда сказала, что ей ничего не нужно взамен. Но в эту секунду в голове принеслась шальная мысль. Ужин в ресторане или совместный поход в кино на какой-нибудь интересный фильм были бы отличной благодарностью за все её хлопоты. Но вслух, конечно, она ничего такого не сказала. «Я пойду выброшу мусор», — смущённо пролепетала вместо этого. «Возвращайся скорее», — бросил он ей, забирая с подоконника контейнер с недоеденным супом. а то без тебя скучно». Соня повернулась к незнакомцу спиной, и её губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Всё-таки как удивительно и непредсказуемо порой наша жизнь. Ещё вчера Соня холодела от ужаса и мечтала сбежать как можно дальше от этого громила. А сегодня радуется как ребёнок одному факту, что он в ней нуждается». Собрав остатки еды, пустые пакеты, использованные шприцы и ампулы, девушка сложила всё это в мусорный мешок и вышла на улицу. Стоял сказочный летний вечер, Жара уже спала, волосы приятно трепетал свежий лёгкий ветерок. В воздухе сладко пахло разнотравьем, где-то стрекотали кузнечики. Даже унылый вид запущенного дачного участка ничуть не омрачал настроение, а напротив добавлял красок этой ни с чем не сравнимой картине. Соня вздохнула полной грудью, потянулась, разминая уставшие мышцы, и сладко зевнула. Она сегодня чертовски устала, Чего стоило только обойти подряд восемь аптек, прежде чем ей наконец встретился фармацевт, который поверил в её байку, об утере рецепта и согласился отпустить товар просто так. За соответствующее вознаграждение, конечно же. Но девушка ничуть не жалела ни потраченного времени, ни денег, ни собственных сил. Её жизнь всегда была скучна и однообразна. А сейчас Соня воспринимала всё происходящее как неожиданное увлекательное приключение. Словно она стала героиней самого настоящего детективного романа. Одного из тех, которые так любила. Не торопясь, Соня добрела до специально предназначенного для мусора контейнера в конце улицы и вернулась обратно на свой участок. Капризную калитку она теперь не закрывала и потому беспрепятственно попала на территорию, ощущая лёгкий мандраж во всём теле. Ещё бы. Ей предстоит провести очередную одну ночь с незнакомцем, спать с ним в одной постели. Даже одна только мысль об этом уже до предела будоражила сознание девушки. Ещё днём до возвращения сюда Соня позвонила маме поговорила с Максимкой. Уверилась в том, что сын по ней ничуть не скучает. и замечательно проводит время. Незнакомца она уже совсем не боялась. Даже напротив, девушка окончательно уверилась в мысли, что он не причинит ей никакого вреда. Поводов для беспокойства не имелось, и Соня позволила себе просто наслаждаться этим приключением, не думая о том, что будет после. Разумеется, отдавая отчёт, что рано или поздно оно закончится. Разумеется, не строя абсолютно никаких иллюзий насчёт раненого мужчины. Он поправится и уйдёт своей дорогой. Но сегодня, сейчас, их дороги сошлись в одном месте. И, наверное, это было необходимо им обоим. Во всяком случае, Соня уже и забыла, когда в последний раз чувствовала себя такой живой. Сделав ещё один глубокий вдох полной грудью, девушка задорно взбежала на крыльцо по хлипким деревянным ступенькам и, толкнув рукой ветхую дверь, уверенно вошла в дом.